Глава двадцать первая Уставшие за дорогу товарищи скоро заснули глубоким и мирным сном. Но я всю ночь не мог сомкнуть глаз и медленно бродил вокруг центрального бассейна. О, зачем друзья помешали мне убить предателя, лукавого вождя Семенолов, — думал я. Теперь он торжествует, уводя мою сестру с собой, и кто знает, увижу ли я ее когда-нибудь. Между тем оба негодяя, объявившие тревогу в неприятельском лагере, возвратились к нам, как ни в чем не бывало. Встреченные бранью и угрозами, они объяснили все происшедшее так искренне и правдоподобно, что часть нашего отряда им вполне поверила, отстав от своих, и не зная, что враг так близко, они стреляли, потому что заблудились и хотели, чтобы мы им ответили. Кроме того, они встретилось с несколько человек, от которых они и ускакали, приняв их за индейцев. Счастье им удалось догнать нас и присоединиться к отряду мстителей за гнусное преступление. Таков был рассказ возвратившихся, выслушав который часть наших друзей вполне успокоился. Ради чего было белым людям предупреждать краснокожих, говорили наиболее доверчивые товарищи. «Очевидно, они говорят правду, да иначе зачем бы они навязались в спутники отряда Мстителей?» Однако Гикман, видимо, не разделял этого мнения. Я заметил, что он о чем-то шептался с Ветерфордом, указывая ему на дезертиров. «Так как серьезных улик против них не было, то они остались среди нас. Теперь оба негодяи, по-видимому, спали у пруда». Но всякий раз, когда я проходил мимо них, я невольно пристально в них вглядывался, так как вполне разделял подозрения Гикмана и Веттерфорда. Полночь взошла луна среди безоблачного неба. Стало светло, как днём. Спавшие товарищи проснулись, думая, что уже светает. Я также хотел бы продолжить путь, но Гикман воспротивился этому, говоря, что Света луны недостаточно для путешествия по девственному лесу. Идти с факелами было бы напрасным риском, особенно теперь, когда индейцы узнали, что их преследуют. Во время ночной погони преследуемые имеют преимущество над преследователями, хотя бы эти последние были в большем числе. Поэтому решено было дожидаться рассвета. Пришло время сменить часовые, чтобы дать возможность Одохнуть тем, которые бодрствовали первую часть ночи. Уильямс и Спенс также попали в очередь и стояли на страже недалеко друг от друга. Несмотря на внешнее спокойствие, наши старые охотники не вспускали с них глаз и всё время о чём-то между собой перешёптывались. Наконец-то стало светать. Все проснулись с грустью, вспоминая о недостатке провизии. которой едва хватило для того, чтобы, как говорится, заморить червячка. Тем не менее, надо было собираться в путь. Сняли цепь часовых, оставив только четырех человек с четырех сторон поляны. Затем лошади были отвязаны и оседланы, оружие осмотрено. Словом, мои спутники, бывшие в большинстве опытными охотниками, как настоящие воины, приготовились к серьезному сражению. Мы надеялись догнать краснокожих к полудню или же преследовать их вплоть до их становища среди болота. Никто из нас не боялся неизбежной схватки. Злобы и негодования всё ещё клокотали во всех сердцах. В продолжение некоторого времени шли споры о том, куда, то есть в каком направлении нам идти. Наконец, мнение наиболее опытных охотников восторжествовало. Было решено, что мы пешком пойдём вперёд, Избеждая остальных, но в случае, если индейцы захотят устроить какую-нибудь засаду, поблагодарив Гикмана и Веттерфорда за согласие попрежнему служить нам проводниками, мы двинулись в путь. Остальные сели на коней, и наш авангард уже вступил в лес, как вдруг раздались четыре выстрела, и мы услышали тревожный крик оставшихся часовых. Минуту спустя вновь загремели выстрелы, На этот раз весьма многочислены, и затем из-за тем наших ушей достиг воинственный крик индейцев, очевидно окруживших нас, так как все четверочасовых выстрелили в одно время. Первый залп врага не причинил нам большого вреда. Были ранены всего два человека, и то легко. Так как мы были окружены, нужно было приготовиться к отчаянной борьбе. Всего лишь нескольким мгновением замешательство царило в нашем маленьком отряде. Но затем раздался громкий голос Гикмана. «Долой «Да с лошадей! Скорее к деревьям! Прячьтесь за стволы!» Все поспешно повиновались, и не прошло и двух минут, как мы уже составили широкий круг, повернувшись лицом в кругу. Лошади нашей частью остались на поляне, частью кинулись в лес, где индейцы их переловили. Но нам было не до лошадей. Мы не могли ни на секунду высунуться из-за спасительных стволов, потому что пули свистели вокруг нас, угрожая смертью каждому неосторожному. Однако благодаря умному плану Гикмана враг не мог пробраться к нам в тыл. "Целься верней", по минутно кричал Гикман. "Не тратьте даром порох. Красных дьяволов больше, чем волков в лесу. Стреляйте только тогда, когда сможете подследить наверняка". Этот совет был небесполезен. для наиболее горячащихся товарищей, которые бестолку расстреливали свои заряды, попадая исключительно в деревья. Благодаря энергичному вмешательству нашего старика перестрелка стала менее оживленной, зато крики ярости неприятеля, раздававшись то тут, то там, доказывали нам, что наши пули попадали уже не только в деревья. Нападающие находили в шагах в сорока в лесу, окружая нашу поляну плотным живым кольцом. Скрытые за деревьями, мы не боялись неприятельских пуль, но и враг также скрывался в чаще леса и был почти недосягаем для наших выстрелов. Но как только из-за дерева показывался человек, раздавались выстрелы, за которыми подчас следовал стон, встречаемый криком торжества со стороны противника. Часа 2 продолжалась эта перестрелка, однообразие которой страшно утомляло нас. Изред как кто-либо перебегал с быстротой белки от одного дерева к другому, подградом выстрелов отыскивая более удобные убежища. Между тем солнце поднималось всё выше и выше, приближаясь к полудню. Несмотря на дневной свет, индейцы имели немало преимуществ над нами. Скрытые в лесной чаще, они оставались почти невидимыми для нас. Мы же на поляне, залитой светом, должны были быть крайне осторожны. Достаточно было высунуться руки или ноги из-за спасительного ствола, чтобы меткие краснокожие стрелки немедля поражали живую цель. Не мудрено, что у нас уже насчитывалось несколько раненых, и был даже один убитый. Виднягу прострелили четырьмя пулями сразу, когда он перебегал от одного дерева к другому. Это был весёлый и милый и малый общий любимец. Его смерть страшна и озлобила всех нас. Мы поклялись не сдаваться, пока не перебьём изрядное число негодяев, лишивших нас дорогого друга. И добросовестно прилагали все старания для того, чтобы сдержать эту клятву, а так как среди нас находились лучшие стрелки нашего округа, то за смерть нашего Джорджа заплатил уже немало краснокожих. После трех часов перестрелки индейцы слегка изменили свою тактику, поставив по два человека за каждым деревом. Таким образом, у них всегда было заряженное ружье на готове. Прежде чем мы заметили эту хитрость, она наделала нам немало вреда. Несколько человек было ранено, и второй убитый лежал посреди поляны с рукой, протянутой к лесу, как бы прося товарища отомстить врагу за его смертью. К сожалению, нас было слишком мало для того, чтобы подражать хитрости нападавших, при том же мы должны были охранять довольно большую территорию. Мой верный Жак укрылся за деревом, стоящим вблизи меня, так что мы могли свободно переговариваться. Против нас в полусотни шагов приблизительно так же старательно укрывались за деревьями трое краснокожих, выстрелы которых были очень метки. Одна их пуля пробила мой рукав. Другая задела курчавые волосы на голове моего негра, но, благодаря Богу, мы были еще целы и невредимы. Жак особенно злился на высокого красного молодца, костюм которого и, главное, длинные соколиные перья, воткнутые в его прическу, выдавали влиятельного вождя. Его разрисованное яркими красками лицо так и сверкало на солнце, мелькая на мгновение между ветвями. «Ну!» но... Недостоинство, что я возбудило озлобление моего верного негра, а то, что этот краснокожий позволил себе издеваться над чёрным цветом кожи Жака. Хотя насмешка была сказана на языке семинолов, но Жак понимал от наречий, страшно обиделся и поклялся смыть оскорбление кровью дерзкого дикаря. Ему удалось с помощью ему выполнить свою обещань. Вспомнив Известную солдатскую хитрость я надел свою фуражку на ствол карабина и чуть-чуть выстрелил ее из-за дерева. В то же время красный вождь выстрелил так метко, что пуля его пробила мой головной убор, а зато и Жак успел прицелиться в краснокожего, чуть-чуть выстрелившегося из-за ствола. Раздался выстрел, и вслед за ним дикий возглас врага. У стареньке затрещали под тяжестью падающего тела, и мы ясно увидели красную массу, оставшуюся лежать неподвижно. Жак был отомщён. Несмотря на численное превосходство индейцы почему-то не смели или не хотели идти на приступ. Мы же не могли и думать начинать рукопашную схватку, так как на каждого из нас пришлось бы 3-4 врага. Мало помалу стрельба краснокожих стала менее оживлённой, хотя они очевидно не намеревались удаляться. Сквозь завесу кустов могли следить за их движением и злобно выругались, увидев, что они зажгли костры и принялись готовить обед. С какой радостью последовали бы мы их примеру в этом случае, но вы наши скудные запасы провизии были съедены на рассвете, и голод начинал не на шутку давать себя чувствовать. Мало того, мы не могли даже утолить своей жажды, несмотря на то, что в каких-нибудь 40 шагах сверкала прозрачная поверхность пруда, но как добраться до него? Как пробежать по открытой поляне под выстрелами краснокожих? Между тем индейцы перекусывали, не покидая своих постов. Мы видели, как женщины и дети приносили им куски жареной дичи, приятный запах, который доносился до нас, Ище более раздражая наш аппетит, при этом приносящие провизию женщины подходили подчас так близко, что мы легко могли бы подстрелить их, но нам притекло убивать женщин или детей. Да и какая была бы польза от подобного убийства, вот если б мы могли отнять у врага часть его запасов. Но как это сделать? Даже наши старые охотники не могли ничего придумать люто ленивого голода. Гикман ругался самым отчаянным образом, утверждая, что он готов изжарить и съесть первого попавшегося краснокожего. До того разыгрывался его аппетит под влиянием запаха жаркова и, главное, насмешек врага, явственно доносившихся до нас. Признаюсь, меня немало удивляло то, что Гикман и Веттерфорд не могли найти ничего съедобного в местности, занятой нами. Неужели эта поляна так бедна растительностью, что... что лишена даже тех трав, ягод или кореньев, которые попадаются повсюду в Флориде. Я уже хотел окликнуть Гикмана, как вдруг заметил, что он что-то искал в сухих листьях, покрывавших землю, и затем внезапно поднял руку с радостного слитанием. — Мы спасены, дети мои! — вскричал Гикман. — Пусть каждый поищет вокруг себя, и он, наверное, найдет вкусную пищу. Это сосновые орехи! Конечно, блюдо это не так вкусно, как свинина с бабами, но тем не менее попробуйте. Все мы последовали этому совету и принялись разрывать сухие листья у наших ног. Действительно, орехи оказались не дурной на вкус и довольно питательны, но к несчастью, их было слишком мало для того, чтобы 50 голодных мужчин могли вполне насытиться. Положение наше становилось критическим. Было очевидно, что враг будет продолжать осаду. Единственной нашей защитой были деревья. У нас не было даже укрытия для раненых. Все лошади, кроме одной, которую Гикман для чего-то пристрелил, убежали, и мы не знали, как выбраться из заколдованного круга, которым очутились за индейцев. Оставалась единственная надежда на спасение — пробиться в темноте сквозь отряд врагов, а для этого надо было ждать ночи. и такой отчаянной попытки, все-таки хоть кто-нибудь из нас мог спастись. Если мы будем сидеть здесь, то непременно погибнем все. Время до заката тянуло страшно долго, хотя скучать нам было некогда. И индейцы снова возобновили стрельбу и убили у нас еще одного человека. Они пытались также придвинуться к нам поближе, прибегая от дерева к дереву, но не для того, чтобы перейти в рукопашную, а чтобы их пули могли доставать тех из нас, кто стоял к ним спиной по другую сторону поляны. К счастью, им не удалось этого сделать. Каждый раз, когда кто-нибудь из них продвигался слишком близко, в него тотчас же стреляли двое или трое из наших, и он оставался на месте. Остальные были вынуждены отходить. Наконец от деревьев стали ложиться длинные тени, солнце было уже близко к закату. Вот мы сможем, по крайней мере, утолить мочившую нас целый день жажду. Один из наших, забыв всякую предосторожность, побежал к пруду днём, но вы в то время, как он возвращался к своему дереву, он был убит. Как только сумерки окутали лес темнотой, мы начали пробираться по скользком в траве к пруду поочерёдно, не более двоих сразу, чтобы не ослабить защиты. Индейцы, очевидно, догадались, что мы делаем, и посылали по направлению пруда целый град пуль, которые жужжали над нашими головами, как шмели. Я не двигался в его место. Так же, как и мой верный Жак. Держа ружье на готове, я ожидал возможности прицелиться, как вдруг что-то толкнуло меня в плечо, и ружье выпало у меня из рук. Очевидно, я выдвинулся из-за своего дерева и послужил мишенью врагу. Пуля пробила мне правую руку и, скользнув по груди, вырвала кусок мундира. Кровь лила с ручьем из раны. Я торопливо расстегнул мундир, а Жак сбросил с себя рубашку и разорвал ее на бинты. Осмотрев мою руку, он вскричал, — Боже мой, мистер Жорж, ведь эта пуля выпущена сзади вас. — Как так, Жак? — Очень просто. — Стреляли вам в спину? — уверенно ответил мой негр. — Действительно. Я и сам вспомнил, что почувствовал толчок в плечо сзади. Но ведь если это так, Жак, то значит, и индейцам удалось пробраться между нами, и мы погибли. Не успели мы оглянуться, отыскивая врага, как вторая пуля вонзилась в ствол дерева, около которого Жак стоя на коленях, перевязывал мою рану. Мы видели огонь выстрела, не могли убедиться таким образом, что стрелявший действительно находился на поляне сзади нашей охраны. Но что же случилось с нашими товарищами? Неужели они покинули свои места? Мы не могли ничего разсмотреть в темноте и принялись окликать соседей. Быть может, они и отвечали нам, но мы не слыхали их ответа, так как в этом мгновении раздался оглушительный крик индейцев. Затем глазам нашим предстало зрелище, заставившее нас похолодеть от ужаса. Изыки пламени лезали в стволы деревьев, и быстро охватывали их одно с другим. И индейцы подожгли лес. Пожар распространялся с ужасающей быстротой. Сухие деревья горели, как солома. Густые клубы дыма окутывали нас со всех сторон настолько быстро, что мы уже с трудом могли дышать. Голоса людей, звавших друг друга, заглушались треском горевших деревьев, и жар от пламени добирался уже... быч до центра нашей поляны, окружённой огненным кольцом. Гибель казалась неизбежной. Я же к тому ещё потерял много крови и от слабости не мог двинуться с места. Хотя я и видел, что товарищи постепенно собрались в центре поляны возле бассейна, но силы оставили меня, и я потерял сознание. Ой, последней мыслью было, что я погибну в пламени, но к счастью, вблизи находился верный друг чёрной груди, которого билось золотое сердце. Когда я очнулся после глубокого обморока, я увидел, что лежу по горло в воде и только голова моя покоится на берегу бассейна. Мой добрый ежак весь мокрый стоял возле меня на коленях и с беспокойством щупал мой пульс. Увидав, что я открыл глаза, он вскрикнул от радости. Я поднял голову и огляделся. Страшная картина предстала моим глазам. Лес пылал вокруг бассейна. Сухие ветви загорались как спички и падали, охваченные пламенем на землю с треском и шумом, подобным оружейным выстрелам. Огромные же стволы, подгоравшие корни, валились с грохотом, напоминающим польбу из тяжёлых осадных орудий. Мог ли бороться слабый человек против разнузданных враждебных стихий? Но к счастью, огонь нашёл немного пищи. на самой поляне, где было сравнительно небольшое число деревьев. Благодаря этому пожар потерял свою силу довольно скоро. Однако земля оставалась раскаленной, и кое-где догорали огромные деревья, подобно гигантским факелам. Отыскивая товарищей глазами, я скоро увидел нескольких из них на противоположном берегу бассейна, а остальные там. В безопасности, — пояснил Жак, указывая рукой на воду. И точно, я легко разглядел всех, кто уцелел в перестрелке, скрывавшимися в воде, спасавши, как от страшного жара, так и от пламени. Но от чего же вон-то маленькая группа не последовала общему примеру. Дым начал понемногу рассеиваться, так что я сразу же мог рассмотреть человеческие фигуры, принимающие неестественные размеры в колеблющихся клубах дыма. Среди них находились и фактически начальники нашего отряда Гекман и Веттерфорд. Они казались страшно возбуждёнными и грозно размахивали руками. Долетавшие до меня слова указывали на общее раздражение и негодование. Все жесты указывали на двух людей, которые казались пленниками под стражей четырёх вооружённых товарищей. Первой моей мыслью было, что это краснокожий, захваченный нами. Но вспыхнувшей недалеко к устарника светилых, я узнал в смертельно бледных и дрожащих людях Нада Спенса и Биля Уильямса. Я взглянул на Жака, ожидая у него объяснения тому, что я видел, но ещё прежде, чем он ответил на мой немой вопрос, я почти понял всё, вспомнив свою рану и пулю, пробившую дерево над моей головой. Теперь стало ясно, кто стрелял мне в спину, и в то же время вспоминались и другие обстоятельства, в которых эти два человека уже не раз покушались на мою жизнь. — Да, мистер Жорс, — сказал Жак, как бы отвечая на мои мысли, — этих негодяев теперь судят. — Из-за дела, как вам прекрасно известно, это они стреляли в вас, а в офис не индейцы. Я сказал об этом господину Гикману и Ветерфорду, но они и сами видели, как эти два мерзавца целились в вас. Шум в это время настолько утих, что я мог прислушаться к говору моих друзей. Импровизированные судьи не соглашались друг с другом относительно приговора. Одни требовали немедленной казни, другие говорили, что необходимо отсрочить исполнение приговора хотя бы для того, чтобы понять побудительную причину их преступления. Были, наконец, и такие, которые не верили в виновность преступников, настолько невероятным и чудовищным, Газель сем предательское убийство товарища во время сражения с общим врагом. Ведь в случае победы краснокожих и их жизнь тоже подвергалась опасности, как же могли они ослаблять силу сопротивлявшихся общему неприятелю? Так говорили люди, судящие по собственным честным поступкам. Но старик-охотник возражал им с полной уверенностью: "Вы ошибаетесь, дети мои. Жизнь этих молодцов не грозила немалейшей опасности в их сторону ни разу не долетела ни одна шальная пуля врага, уже потому я смело утверждаю, что не задно с индейцами. Наоборот, они служили шпионами нашему врагу, что и доказывается их поведением. Правда, мне ещё не ясно, почему они вернулись к нам после выстрела в сегодняшней ночью. Я вполне согласен с вами, что в этом деле ещё далеко не всё ясно. Но у меня есть подозрение о причинах поведения этих негодяев, а также о причинах их ненависти к месье Жоржу. Этого с меня достаточно. Я уверен, что за спинами этих господ прячется кто-то, заставивший их действовать так, а не иначе. А вы уверены, что не ошибаетесь, Гикман, и что они действительно стреляли в своих? спросил один из наших соседей. Он был дружен с спокойным дядей, потому и присоединился к нашему отряду. Уверен ли я, и спросил старый охотник снегодаванием Джим Веттерфорд, и я видели своими глазами, как ранец целились. А наши глаза ещё достаточно хороши, чтобы понять, куда направлена дуло карабина и в какую цель метит человек, держащий его в руке. Но, кроме того, мы следили за этими подлецами целый день, потому что подозревали их с первой минуты выступления отряда. Поэтому-то мы и видели, как они стреляли в Рандольфа. Да его негр подтвердил, что оба выстрела были направлены с одной стороны. Каких же вам ещё нужно доказательств? Жак, не отходя от меня, крикнул судим: "А ей нужно ещё доказательство, мистер Гикман. То у бедного негра не найдутся. Одна из пуль предателей пролетела как раз над головой моего доброго хозяина и засела в дереве, возле которого мы стояли. — Может быть, пулю эту и теперь можно еще разыскать. Тогда можно узнать наверняка, из чего ружья она была выпущена. Несколько человек подбежали к указанному Жакам одинокому дереву. К счастью, огонь пощадил его ствол, хотя ветви сильно почернели. Немедля сняли кору на высоте человеческого роста и под ней действительно нашли немного сплющенную пулю большого калибра, как и имел во всем отряде только спянца. Итак, виновность преступников была вполне очевидна. Большинство голосов приговорило их к немедленной смертной казни. "Усё, мрод, как собаки!" загремел голос Гикмана, и он взял ружьё на прицел. "Возьми ружьё, Мэттерфорд. Пустите их дяди, пусть, если не хотят спастись, бегут в горящий лес". Люди, державшие пленников, поспешили повиноваться и отошли в сторону. Но оба негодяя стояли как пригвождённые к месту, не смея пошевелиться. "Иди, Казирайс". Среди вот царившегося глубокого молчания снова раздался голос Гликмана: "Яль, цаль тебе из спянца, а я беру на себя Уильямса". Едва затихли эти слова, как раздались одновременно два выстрела, и когда дым от них рассеялся, оба изменника лежали на земле мёртвые. Зажжённый врагами огонь продолжал удаляться от нашей поляны, распространяясь в противоположную сторону и естественно тесняя наших врагов. Пожар всребствовал уже более чем на 1000 м от нас, так что воздух начал очищаться и земля остывать. Выйдя из воды, мы устроили военный совет, на котором и было высказано общее предположение о том, что И индейцы по всей вероятности удалились, считая нас погибшими в пламени. О том же, что мы спасли с краснокожей, понятно, не могли иметь сведений. Как только приговор над преступниками был произнесён и приведён в исполнение, все участники суда поспешили обратно в воду, так как жара была ещё невыносима. Только два человека остались на берегу наши старые охотники Оружившись ножами, они бесспокойно снимали кожу с лошади, пристреленной гиквном. Теперь только я понял, что старик убил своего верного друга для того, чтобы нас спасти всех от голодной смерти. Спокойно и аккуратно отрезал он куски мяса, раскладывая их тут же на горячие угли, которых недостатка не было. Всё это наши стрелки проделывали так хладнокровно, как будто готовили ужин у себя на кухне. Скоре к ним присоединились наименее уставшие или наиболее голодные товарищи, помогая в приготовлении к ужину. Я и те, которым еда была менее нужна, чем свежесть, оставались в воде, и только наши головы виднелись на поверхности пруда. Вдруг позади нас раздался страшный шум, и какая-то огромная масса бросилась в воду, обдавая всех нас целым фонтаном брызг. Все в ужасе оглянулись. Огромный кайман, каких мне еще ни разу не приходилось видеть, очевидно, обиделся на наше вторжение в его владение. С диким ревом, заставившим вздрогнуть самых храбрых, направился он к нам, видимо, намереваясь плотно поужинать одним из нас. Мы все бросились вон из воды, оставив чудовище хозяином бассейна, которым оно и приняло срезвиться, как бы радуясь тому, что обратило нас в бегство. но ему недолго пришлось торжествовать. Меткое поле Гикмана положило конец его радости вместе с его жизнью. Лесной пожар продолжался всю ночь, весь следующий день и еще ночь до рассвета. Но около нас пламя уже окончательно потухло, и только несколько обгорелых пней напоминали нам об ужасной опасности. Предусмотрительность Гикмана спасла нас от голода. В течение 4 дней мы питались сосновыми шишками, повреждённым мясом и даже убитым кайманом. Вкус мяса, которого слегка напоминает несвежую рыбу. Но на безречье и кайман, рыба, как утверждал Жак, с чем по неволе пришлось и нам совластиться. Мы надеялись выбраться из леса, когда утихнет пожар, хотя бы пришлось пробиваться через целую армию неприятелей. Даже самые нерешительные из нас после перенесенных опасностей и лишений, готовы были к этому испытанию. Печальное и неприятное соседство представляли для нас трупы казненных негодяев. От сильной жары они раздулись до невероятных размеров и заражали воздух зловонными миазмами. Пришлось наскоро закопать их, что также было не особенно приятным делом. Когда настала вторая ночь, мы начали обсуждать вопрос о том, не пора ли, выбраться из заподня, в которой мы просидели целую неделю. Сам бог, казалось, помогал нам. Небо покрылось тучами и пошёл дождь, благодаря которому лесной пожар должен был окончательно прикатиться и раскалённая земля оладить. В связи с этим наиболее нетерпеливые товарищи хотели отправиться в путь немедленно, но более опытные советовали подождать ещё несколько часов наступления полной темноты. Дождь всё продолжался, усиливая эту темноту, только и где в лесу ещё вспыхивали остатки пожара. Около полуночи двинулись мы в путь и вступили в чащу сгоревшего леса, соблюдая глубочайшее молчанье. Моя левая рука была на перевязи, и держал ружьё я только правой рукой. При этом нелегко было закрывать оружие от проливного дождя. Около мили прошли мы наугад, стремясь только сохранить направление, по которому шли сюда. В сердцах наших уже начала жевать надежда, что удастся пройти лес без всяких препятствий, но мы забыли о хитрости и упрямстве наших краснокожих врагов и стали надеяться слишком рано. Скоро нам пришлось убедиться в том, что враги всё время следили за нами и окружили нас в ту самую минуту, когда мы думали, что оставили их далеко позади себя. Огонь сотни выстрелов, и целый рой пуль подсказали нам, что надежды наши были напрасны. С дикими криками ринулись на нас краснокожие одновременно со всех сторон, не дав времени опомниться. Битва была не продолжительна, но ужасна. Большая часть наших воинов погибла, дорого отдав свою жизнь, и наш отряд был уничтожен. На кого приходилось по 5 человек на одного. А мы, к тому же, очень устали и были истощены голодом. Имею возможность действовать только одной рукой, я едва мог защищаться. Я помню только, что удар томогавком в голову валил меня на землю.